Эпилог. Два года спустя. «Мама у нас очень красивая», — авторитетно заявил Тим. «И эта мантия ей очень идёт». «Ты прав, сын», — согласился с ним Тайлер. Но с одним небольшим уточнением. «Мама у нас самая красивая». «А у меня тоже будет такая мантия», — тут же поинтересовался Маркус. «Будет», — сказала ему, затем улыбнулась своему мужу. Хотела сказать Тайлору, что он тоже хорош. Вернее, своим сокрушительным внешним видом он сразил на повал всех старшекурсниц Академии Магии Скобаро. Но затем решила, что мой муж как-нибудь переживет и без этого знания. «У тебя будет коричневая», — за меня ответил Тайлор, как и у мамы, а у Тима Бордовая. Потому что наш старший сын уверенно шел по нашим магическим следам, тогда как младший собирался изучать экономику и право с ранних лет проявляя недюжинные способности к математике. Зато Ханна проявляла недюжинные способности к выбору нарядов и отлично справлялась с задачей украшать собой этот мир. «Иди ко мне, баловница». Тайлер подхватил дочку на руки, потому что она дёрнула Маркуса за парадную тунику и показала ему язык, после чего засобиралась отправиться в люди. Двор Академии был переполнен, всё было готово к началу торжественной линейки. «Сейчас нашу маму будут поздравлять, потому что она окончила Академию с отличием и стала высшим магом. Одри, тебе уже пора». Кивнув, поправила на голове у Ханы Бант, еще утром завязанный тетушкой, после чего отправилась к группе своих однокурсников, двенадцати высшим магам, завершивших обучение в Академии Скаборо, и теперь застывших перед украшенной стягом с гербом Валора трибуной. «Стала в строй, затем обвела взглядом наших друзей, пришедших меня поздравить. Короля Густава, почтившего своим высочайшим присутствием сие мероприятие, из-за чего оно стало куда больше походить на парад в его честь, чем на вручение дипломов. Вместе с ним на трибуне стоял начальник его тайной канцелярии, Ильер Гросс, вальяжный и довольный жизнью. Новая власть по достоинству оценила, хм, способности короля Валоросса». И он обзавёлся шикарным особняком на том же мосту Гранж, на котором ему всё так же принадлежали ювелирные лавки. Затем взглянула на стоявшую чуть в стороне помолодевшую тётушку. Трое внуков не давали ей унывать. Улыбнулась Флоренс в ужасном платье с оборками. Неужели тётушкина болезнь заразна? Увидела рядом с ними Тобиаса и беременную вторым Тину. Мы с подругой смеялись, что в этом вопросе я всё же её обскакала. У меня целых трое, а они с Хубертом вряд ли так быстро смогут нас догнать. К тому же мы с Тайлером думали завести и четвертого. Да, давно уже пора. Старый Вальтер тоже пришел. Кстати, его храм внуки полностью восстановили. Король Густав признал ошибки своего отца, которые привели к второму темному бунту, но не стал запрещать культ ората. Но Тайлер разыскал всех тех, кто накладывал запрещенные заклинания вербуя ничего не подозревавших людей и создавая покорную армию, и они понесли заслуженное наказание. Настоятельницы Иридия и Сесилия слали мне сердечные поздравления, зато сестра Клементина, с которой мы поддерживали дружеские отношения, приехала в Скобару лично. А вот моего отца среди гостей снова не было. Письма он тоже не прислал, и увидеться два года назад нам так и не довелось потому что он сразу же вернулся в свою любимую Кембрию, перед этим получив еще одну медаль за подавление бунта. Правда, война подходила к концу ей. Однажды, вернувшись домой, папа застанет там очень много внуков. Потому что Бростон-Холл черные все же разрушили. Сожгли поместье дотла. Поэтому мы решили полностью перестроить высокие сосны. Там и зажили. Спокойно и счастливо, стараясь позабыть уже самятежа. Кстати, несмотря на свой добрый нрав, у Густава оказалась крепкая рука. Он быстро навёл в стране порядок, а орошающие валор дожди заставили народ поверить в то, что этот король угоден богам. Но Густав не пощадил главари тёмного бунта. Они были казнены на той самой площади Победы, где возводили для него эшафот. Перри Броувито не обошла сия участь стороной, а вот Никласа Абрайна среди них не было. Та стычка у ворот Сансина, когда он спас жизнь мне, спасла жизнь и ему. Свои же посадили его в тюрьму, собираясь чуть позже отрубить голову за измену, но не успели. В столицу вошли королевские войска, Николаса освободили, после чего полностью оправдали, как раскаявшегося. Затем он всё-таки меня послушал и уехал очень далеко от Валора. Обосновался в Эйхе, не собираясь возвращаться домой. И за эти два года я успела получить от него несколько посланий. Никлас писал, что у него всё хорошо. А ещё, что меня любит и будет любить всегда до конца своих дней. Но больше никогда не упоминал, что я предназначена ему богами. Потому что я была предназначена ими совсем другому. Своему мужу, своим детям и своей земле. Обязанностям хозяйки огромных владений в Гленшире и детскому смеху и добрым друзьям и ночам, полным страсти. «Итак, лучшая выпускница Академии Скобаро этого года — Одри Бростон!» — произнёс декан, и я, очнувшись от дум, вернулась в реальность. Услышав, как мне принялись аплодировать, улыбнулась декану, затем стоявшему рядом с ним королю, не забыв о Льере, и направилась к трибуне. Очень скоро мне вручили свиток об окончании курса высшей магии с печатью Академии магии. Подняв его высоко над головой под громкие и одобрительные крики моих друзей и родных, я поблагодарила преподавателей за их терпение и труд. Направилась было в строй, но передумала и подошла к своему мужу. «Какая же ты всё-таки молодец!» Обняв меня, восхищённо заявил Тайлер: «Я люблю вас, леди Бростон». «И я вас люблю, лорд Бростон» сказала ему, потянувшись за своим заслуженным поцелуем. «Потому что я очень постаралась. Как-никак, лучшая выпускница Скобаро этого года». Конец. Читала Наталья Фролова.